Глава девятая Бойцах! Это не обсуждается!» Мужчина в строгом военном кителе, педантично застегнутом на каждую пуговицу, резко остановился и гневно воззрился на собеседника. «Я уже озвучил свое мнение по обороне наших границ». «Но пан бригадный генерал запротестовал против отказа второй офицер. «У нас не хватает людей!» Солдаты ропшут, они устали. Если так пойдет дальше, то пограничная служба сбунтуется. Послушай меня, Вайцах! назидательно поднял палец командир. Если появится хоть один случай неповиновения, то сразу под трибунал нагрется. Одного, двух или целый взвод, но не допустить разложения дисциплины. Я никому взад дуть не собираюсь, это ясно? Так точно, пан бригадный генерал. Громко, но отнюдь недовольно прокричал подчиненный. Ты пойми. «Нет у нас другого выхода, майор», — эмоционально продолжил изъясняться военный. «Мы держимся, пока держимся кордоны. Чуть ослабим — всё. Отребья всех мастей хлынет на наши окраины, а самые дерзкие сразу рванут к Варшаве. Или ты хочешь, чтобы у нас тут как у Румынии было?» «Да я же... я...» Собеседник генерала смутился, поскольку мимо них прошла довольно многочисленная группа служащих. А начальник, разумеется, даже не подумал понизить голоса. Поэтому За их беседой посторонние наблюдали, как за бесплатным спектаклем. «Что я? Ну вот что, войцах? Инфестаты со своими трупами и так уже лезут из всех щелей, почище чумных крыс. Более 400 боевых столкновений на границах за прошлый год. Вдумайся! А ты мне баишь, что люди возмущаются, что они устали? Я президенту вот так и доложу, а?» «Я понял, пон. Ничего ты не понял. Пошли, я тебе покажу кое-что». Два офицера как раз приблизились к кабинету генерала, и тот весьма настойчиво затащил подчиненного внутрь. Там он подвел его к столу, на котором была расстелена огромная карта Польши с множеством отметок, и принялся тыкать пальцем в различные области. Здесь четыре попытки несанкционированного перехода со стороны Украины. Положили 200 ревинантов и семь кукловодов. Дальше, вот тут, на границе со Словакией, 11 нападений на патрули. Из Литвы к нам пытались пробиться аж сорок раз. Причем, судя по тому, что инфестатов ликвидировали всего двоих, действует одна и та же группа. добрые панове! Не хотел отвлекать вас от дел, но...» Прозвучавший откуда-то из угла кабинета незнакомый голос заставил обоих офицеров вздрогнуть от неожиданности. Майор развернулся в том направлении и замер, глупо хлопая глазами, а вот пан генерал оказался куда более решительно настроен. Он выхватил с пояса табельный пистолет и, не колеблясь, произвел три выстрела прямо в грудь таинственному незнакомцу. Ну и зачем так делать? невозмутимо поинтересовался визитер, бесстрастно рассматривая пулевые отверстия в собственном теле. Я же по делу к вам прибыл все-таки. Военные недоуменно смотрели на неизвестного мужчину, непонятно каким образом вломившегося в кабинет к самому генералу, и не понимали, что вообще происходит. «К какому делу? глухо переспросил командир не сводя прицела с вторженца. Отчет по выполненным заказам принес. Незнакомец склонился над объёмным мешком, расположенным в его ногах, при этом из простреленной груди у него на пол пролилось несколько кровавых струек. Насмешливо бросив нечто вроде «Пардон», он поднял поклажу повыше, а затем хорошенько ее стряхнул. Ослабленные завязки окончательно распустились, и на лакированный до блеска паркет градом посыпались отрезанные человеческие головы. От такого зрелища Войцеху, не имеющему богатого боевого опыта, стало несколько дурно. А вот его командир, успевший за время службы навидаться всякого, напротив, беспечно присел на корточки, заинтересованно рассматривая жуткие трофеи. И поскольку пришелец совсем не демонстрировал агрессии, генерал, по мнению подчиненного, весьма опрометчиво убрал свой пистолет. «Неужели это...» — озвучить догадку высший офицер не успел, потому что на шум выстрелов в кабинет вломился целый отряд вооруженной охраны, тыча стволами автоматов во все стороны. «Стоять! Руки вверх! Не двигаться! Лицом на пол!» — посыпались от них противоречивые приказы. Пришлось пану, бригадному генералу, прикрикнуть на солдат и выставить за дверь. «И не боится он оставаться в одном помещении с воскрешенным мертвецом без всякой поддержки?» — промелькнула трусливая мысль в голове майора, пока он украдко разглядывал продолжающие набухать багряные пятна на одежде нежданного гостя. «Ха-ха!» — развеселился начальник, носком ботинка разворачивая одну из отделенных от тела голов. Это мразь я знаю! Габар, чтобы ему пусто было! Да бегался, ублюдок!» «Остальные тоже вам должны быть знакомы», — подсказал из своего угла покойник. «Да-да», — покивал генерал. «Примелькались рожи. А где тела?» «Сожжены». «Прекрасно! Просто прекрасно!» «А почему они такого странного цвета?» Неожиданно даже для самого себя подал голос в войцах. «Замариновал, солидали, чтобы не портились!» Криво ухмыльнулся в ответ мертвец. «Некроманты, конечно, не тохнут, но от и жуки грызут их только в путь. А мне за черепок разве заплатят?» «Ох, лучше бы он молчал!» От этих подробностей у майора к горлу подкатил комок тошноты, и на спине выступила неприятная холодная испарина. «Но, черт подери, сам виноват! Никто его за язык не дергал!» «О -о -о воодушевленно протянул пан-генерал, рассматривая плывшее лицо у другой головы. «И венгерский потрошитель тоже! А то как же!» Войцеху показалось, что гость горделиво приосанился. Наткнулся на него прямо у самого Дуная. Решил, что не лишним будет. «Поразительно! Восхитительно!» Откровенно радовался генерал, без столики смущения катая по полу обтянутой кожей и волосами черепа. Ответ, типан, А вы не хотели бы поступить к нам на службу?» «Давайте сначала рассчитаемся по уже проделанной мной работе», — тактично ушел от ответа покойник. «Не смейте даже сомневаться», — пылко воскликнул командир, увлеченно разыскивая очередной закатившийся трофей. «За тех тварей, что вы прибили, вас вообще наградить нужно!» «И не важно, что вы сам инфестат. Потому насчет оплаты не волнуйтесь. все будет сделано!» Пан генерал осёкся на полусловие, когда все таки сумел выпнуть из-под своего стола последнюю отсеченную голову. Она как-то преувеличенно медленно выкатилась на середину кабинета и остановилась, упав на левое ухо. Да так, что помутневшие глаза под нависшими веками уставились прямиком на войцаха. «Простите, что спрашиваю?» — раз упавшим голосом просипел начальник. «Но несколько недель назад на границе со Словакией неизвестные атаковали отряд немецких гриншоттс и солдаты Брундесфера отступили, понеся значительные потери. Вы имеете к этому отношение?» Эти солдаты Брундесвера сидели в одном лагере с разыскиваемым инфестатом и известным образом развлекались с пленными деревенскими девками. Сдвинул бровью на переносице мертвец. «К сожалению, официальная позиция сильно отличается от ваших слов». Неодобрительно поджал губы пан генерал, а затем, пока незнакомец не успел ответить, обратился к прикидывающемуся мебелью майору. «Войцах, покиньте нас, а заодно прихватите с собой все остальное». «Все остальное?» Непонятно возрился на начальника военной. «Да-да, пан майор». Командир обвел ладонью, сваленной на полу головы. «Будьте так любезны». Не смея перечить старшему позванию, офицер принялся ползать и брезгливо запихивать человеческие останки, великодушно предоставленные воскрешенным мертвецом мешок. Бедный войцех старался браться исключительно за маслянистые волосы, но они постоянно выскальзывали из рук, и тогда отсеченные голову с глухим стуком падали на паркет. В какой-то момент майор и вовсе неудачно угодил прямо в скрытое под волосами полевое отверстие, едва не надев череп на палец, как шар для боулинга. И тогда военного прошибла такая волна мерзения, что он не сумел сдержать рвотного позыва. Благо, что с самого утра в желудке у Войцеха не было ничего, кроме пары чашек кофе, иначе бы он обрыгал пану-генералу весь кабинет. А так только рассмешил неживого визитера чрезмерно громким звуком, который непроизвольно исторгл из себя сведённая спазмом гортань. Закончив собирать разбросанные по полу отвратительные подарочки, Поляк распрямился, с отвращением держа довольно увесистый мешок на расстоянии вытянутой руки от себя. «Спасибо, пан майор», — нарочито официозно повладелил подчиненного командир. «Больше не смею вас задерживать». Когда обескураженный и побледневший офицер пулей вылетел прочь, генерал не только захлопнул за ним дверь, но и запер ее, дабы предстоящей беседе с охотником за головами никто не смог помешать. «Скажите, пан». «Это ведь настоящие вы?» — вполне вежливо осведомился хозяин кабинета, протягивая мертвецу, распечатанный на черно белом принтере фоторобот. Ни одна из ваших кукол?» «А в чем ваш интерес?» — не стал спешить с ответом вторженец. «Понимаете, дело в том, что немецкий спецназ в районе Словакии находился совсем не просто так, а выполнял одно крайне важное задание. А напавшего на них человека теперь разыскивают всеми силами Альянса». Ориентировки с этим человеком разосланы в три десятка стран Европы. «Вы пытаетесь съехать и не платить мне за убитых инфистатов? Прорезавшаяся в голосе мертвеца сталь тупыми зубами, прошлась по слуху генерала. «Совсем нет?» — кое-как сохранил невозмутимое лицо офицер. «Я просто хочу узнать правду. Так это вы «Допустим», — прищурил один глаз покойник. «Значит, слухи не врали?» «Они постоянно брешут», — скривился гость. И ни вас, ни ваше ведомство не красит тот факт, что вместо конкретных разведданных вы собираете чьи-то сплетни. На такое неприкрытое неуважение бригадный генерал лишь сдержанно улыбнулся, а затем выудил откуда-то из нижних ящиков стола еще один лист, с которого и принесся зачитывать. Виноградов Максим восемьдесят 1984 года рождения, отставной служащий 16-й отдельной гвардейской бригады, специального назначения ГУ ГШВС Российской Федерации. Воинское звание — майор. С сентября прошлого года находится в розыске за совершение особо тяжкого преступления на территории России. Такое для вас достаточно конкретно?» «Уже лучше», — серьезно кивнул покойник. Изюмев в самом деле немного удивился тому, как точно его срисовали. «Новерняка это чертовы деревенские девки сдали. Вот и твори после такой подставы добро». Но даже так иностранная разведка сумела копнуть лишь по самым верхам, не узнав о прошлом бывшего спецназовства ничего стоящего. Даже его десятилетнее хождение под инквизиторским крестом не раскрыли. Или раскрыли, но не озвучили. «В этом случае, пан Виноградов, — по-свойски заложил руки за спину поляк, — у меня есть достойное предложение для такого высококлассного специалиста, как вы. Что скажете?» «Скажу, что мои условия простые». В политику не лезу. Заказы принимаю только на отъявленных головорезов и съехавших с катушек инфестатов. Все особые пожелания за отдельную цену. У вас очень интересная и принципиальная позиция, польстил хозяин кабинета мертвому аватару своего собеседника. Мне это несколько необычно для наемника. Почему? Понимаете, пан, посерьезнело лицо воскрешенного, я пережил весь путь зарождения неживой угрозы. Видел, как вчерашним студентам и рыхлым офисным работникам выдавали винтовки, а затем бросали в раскаленный ад уличного боя. Видел этих перепуганных детей, сжимающими трясущимися руками оружие, и как к ним выходили инфестаты с предложением сдаться. А глупые пацаны настолько хотели жить, что верили им и по доброй воле бросали стволы, чтобы минуты позже попасть в руки практикующих садистов и мясников». Потом этих янцов упоенно кромсали на ремни, пытали, резали пальцы, носы и уши, заливаясь безумным смехом. А жертвы рыдали, не понимая, за что с ними творят такое. На моих глазах умирали целые города. Я ощущал последние вздохи прокаженного Рима, бродил по выжженным проспектам Лиссабона и вдыхал смрад заваленных трупами улиц Марселя. Я обратался с защитниками Вены и плечом к плечу с ними строил баррикады от нежити, а на следующий день сжигал их оскверненные некроэфиром тела. «Это все неправильно, пан. Так быть не должно. Я не хочу стать частью того хаоса, который порождает инфестаты в погоне за эфемерным могуществом. Поэтому я беру далеко не все заказы, а только лишь на самую конченную мразь, с которой мне противно делить один воздух. «Ваш послужной список восхищает. но богатое прошлое будорожит интерес, пан Виноградов». Удивленно покачал головой генерал. «Вы осторожны и не лишены благородства. Отнюдь нетривиальный набор качеств для одаренного. Помимо этого, вы испугающей легкостью проникли в мой кабинет, обойдя все уровни охраны, что уже можно считать успешным прохождением теста на правпригодность. Признаюсь откровенно, я еще больше уверился, что не существует человека, который подходил бы нам лучше, чем вы». «Хотите предложить мне кого-то завалить?» «Совсем нет. Вы ведь упоминали, что бывали в Риме. Не сочтите за насмешку. Но это очередной плюс к вашей кандидатуре. Нам требуется, чтобы вы сопроводили в столицу бывшей Италии группу исследователей, а затем доставили их живыми в окрестности немецкого города Веймар». «И все, с подозрением уточнил визитер. «А вам что? Проход через половину Европы кажется легкой прогулкой?» — тон тонному отозвался офицер. Апеннинский полуостров не просто так считается колыбелью современной неживой угрозы в Европе. Он по сей день кишит инфестатами, догрызающими остатки несчастной талии. Немногим лучше ситуация и в Австрии, через которую вам неминуемо придется идти. Поверьте, я в курсе, самодовольно хмыкнул мертвец. Но вы ведь не просите воевать со всем этим потребием, а лишь обойти стороной их ковины. Абсолютно верно. «Так что, вы возьметесь? «Цена вопроса», — деловито осведомился беглый россиянин. «Награда будет весьма щедрой», — расплывчато поведал хозяин кабинета. «Кроме того, мы обеспечим экспедицию всем необходимым, от людей и техники до оружия и снаряжения. От вас потребуются только услуги проводника». «Так значит, та веселая компашка из мертвецов и немецких спецназовцев тоже шла в Рим. Что-то я не заметил среди них исследователей». «Простите, на этот вопрос я поднимать не стану», — резко отрезал поляк. «Я готов с вами обсудить оплату или даже процесс улаживания возникшего конфликта с Альянсом, но не это». «От вашего предложения заверстувание дерьмом, пан», — в излюбленной прямолинейной манере заявил бывший инквизитор. «А я на такое не подписываюсь». «Подождите, не спешите отказываться», — почти отчаянно всплеснул руками генерал. «Конечно, я не могу дать вам исчерпывающих объяснений», на только минимальный объем информации, необходимый для принятия решения. «Ну, валяйте, пан офицер», — пожал плечами покойник. «Дело в том, что инфестаты появились не в двадцатых годах нынешнего столетия, как принято считать», — осторожно начал поляк, внимательно наблюдая за реакциями собеседника. «Они оставили множество заметных следов, уходящих в глубь истории человечества. В средние века христиане их называли темными жрецами и охотились на них, как на зверей». Причем надо признать весьма эффективно. Святая инквизиция столетиями успешно истребляла инфестатов, превратив их в вымирающий вид. Результатом работы церковного института стало то, что проодаренных никто не слышал на протяжении целых столетий, понимаете? И какое отношение все это имеет к вашему предложению? Беглый инквизитор совершенно ровно воспринял услышанное, словно знал об этом и без всяких лекций. Прямое! Мы хотим изучить те средства борьбы с неживой угрозой, которые использовали христианские паладины. Исследовав и усовершенствов их с помощью современных достижений науки, мы сможем вернуть долгожданный мир в наши дома. А где искать подобные сведения, если не в самом сердце католичества?» «Стала быть, ваша цель — Ватикан?» — с каким-то непонятным генералом волнением спросил покойник. «С него мы планировали начать поиски», — признал военный. Но затем, при надобности, пройтись и по другим катакомбам Рима, Совместно с союзниками мы долгое время изучали всевозможные исторические документы и хроники. В конце концов, мы пришли к выводу, что в архивах Святого Города просто обязаны остаться хоть какие-нибудь рукописные свидетельства. Кроме того, в переплетении подземных некрополей по сей день покоятся в своих лакулах нетронутые останки погребенных охотников на нежить, которых вполне можно во всем распросить с помощью некрайфира. Как-то много времени у вас ушло на установление этих нехитрых фактов, пан генерал. Все еще недоверчиво поделился мертвец. Мне кажется, что вы со мной не до конца откровенны. Если вы согласитесь, то это будет уже четвертая попытка спуститься в римские катакомбы, раздраженно буркнул поляк. Уж поверьте, пан Виноградов, не очень легко выделить ресурсы на подобные экспедиции в условиях непрекращающегося конфликта и глубочайшего экономического упадка в современной истории. Но в одном я могу вас заверить совершенно точно. Цели мы преследуем исключительно благие и они вполне укладываются в систему ваших нравственных ценностей. Что скажете? Вы готовы принять участие в нашем мероприятии?» «Поговорим после того, как вы рассчитаетесь со мной за ликвидированных инфестатов», — криво ухмыльнулся незваный гость. «А, кстати, чуть не забыл». Покойник извлек из нагрудного кармана сложенный лист, пропитавшийся кровью и продаревленный генеральской пулей, а затем протянул хозяину кабинета. Военный с некоторым колебанием принял его и развернул, знакомясь с содержимым. Оказалось, что это полицейская ориентировка на разыскиваемого преступника марокканского происхождения. Если верить тексту, ему вменяли множество правонарушений от вымогательства и работорговли до контрабанды оружия. А сопровождено все это красочное описание было фотографией того самого человека, что сейчас беззаботно расположился в глубоком гостевом кресле. «За это вы можете не платить», — подал голос беглый россиянин. «Считайте просто подарком». «Вы полны сюрпризов, пан Виноградов», — задумчиво изрек офицер, отходя от стола, чтобы вытереть случайно запачканные кровью пальцы. «Я нарочно всячески обходил стороной момент, что вы пришли ко мне не лично, а прислали мертвеца. Однако я зря боялся, вы здесь остались верны своим моральным принципам. Если мы сработаемся...» у вас не возникнет более нужды скитаться по всей Европе в поисках заработка, обещаю вам. Вы ведь интересуетесь постоянным трудоустройством, пан. Ответа на сей вопрос не последовало, и генерал недоуменно развернулся к собеседнику. Однако все, что увидел изумленный военный, это лишь обмякшее в кресле тело, не подающее ни единого признака псевдожизни.